«А всё-таки красиво Фелтон спустил курок!» — усмехнулся шериф, когда они вместе с доктором направлялись ко второму домой, чтобы найти очередную порцию снотворного. «Что, простите?» — Мейнс удивлённо посмотрел на того. «Вы сказали, что это ваш помощник выстрелил волсона «Нет, совсем не так!» — будет чуть было не расхохотался. «Он подсунул пистолет Роджерсу, чтобы тот немного потомился у нас. Ну, сам понимаешь, до чего именно!» «Хотите что-то из него вытащить насчет сокровищ?» Понимающе кивнул доктор. «Тише!» — шикнул на него шериф. «Мы договаривались, что об этом никто не должен знать. Не зря же Роджерс держит это в тайне да «Да-да, простите». Помахал руками Мэйнс. «Ну, вот мы и пришли». Он достал ключи и открыл дверь. «Что ж, прошу в мою скромную обитель». «Ага, скромную». В очередной раз хмыкнул шериф. «Ослышен я о том, что здесь творится по ночам. Девочки с салона только и успевают убегать. Видимо, ты тоже что-то припрятал, старина Филипп. Какое-то чудодейственное средство из Азии». «Ну...» Но... — тот раскинул руки. «Кто из нас не без греха?» «Это верно», — согласился с ним бойд и вошел в дом. «И все же действуем аккуратно. Такого шанса, как сейчас, у нас может не быть». «Да, мистер Бойт». Разговор шел о проклятом сокровище Хаттаву, про которое прознал сперва доктор, а потом и шериф со своим помощником. После того, как Сара отдала первую монету, мистер Мейнс по глупости проиграл ее Бойду в карты. Собственно, именно так все и раскрылось. Сперва шериф хотел надавить на Роджерсов, но Фелтон предложил разыграть небольшую аферу. А для этого требовалось продолжать делать вид, что никто ни о чем не знает. Во время драки в баре помощник шерифа подсунул разгоряченному Роджерсу свое оружие, после чего фермер загремел за решетку, а сам Фелтон сидел рядом, силясь вытянуть из него хоть что-то. Вот только Беннет не собирался рассказывать правду. Он не желал делиться золотом ни с кем, даже с родными, потому что знал, ощутил на собственной шкуре, что оно действительно проклято, и уверовал в это, когда погиб Роберт. Но Беннет не был алчным. Он просто не желал людям зла, оттого и не собирался отдавать сокровища, чтобы проклятие не пошло дальше. По крайней мере, так казалось Роджерсу.